Глава 4 Говоря о том, что левантинцам не помешают лишние руки, Асад немного лукавил. На самом деле занятия для четверых здоровых мужиков тут не было, и следующие два дня мы слонялись по лагерю без дела, стараясь не путаться под ногами у тех, кого должны были спасать. Они и сами не особо напрягались. Асад большую часть времени проводил за компьютером, который занимался приемом и обработкой информации со спутников. Азим и Дюк попеременно сидели за мониторами системы наблюдения за местностью, а нам троим, мне, Джеку и Бо, было совершенно нечем заняться. Разве что действительно сходить на охоту и добыть пару трофеев, которые в старости можно будет повесить на стенку, а заодно несколько разнообразить наш рацион. Останавливали нас всего несколько факторов. Во-первых, ни у кого из нас не было собственной стенки, а украшать подобным образом казарму являлось нарушением устава. Во-вторых, шансы дожить до старости, учитывая обстоятельства, считались весьма сомнительными. В-третьих, и это самое главное, сержант Дюк запретил нам покидать пределы лагеря. Становилось скучновато. Я уже начал забывать о том, что мы находимся на оккупированной врагом планете. И только ждал, пока осад закончит свои непонятные дела и поможет нам убраться отсюда. Конечно, я никогда раньше не встречал наследника Калифа, будущего правителя государства, состав которого входит в несколько планет. А потому до встречи с Асадом Аддином мог только предполагать, каким должен быть такой наследник. Однако Асад эти предположения полностью опровергал. Он в совершенстве владел государственным языком Альянса, был очень прост в общении и настаивал, чтобы все обращались к нему на «ты». Он ел вместе с нами и был не прочь почесать языком у костра, и дистанция, а точнее гигантская социальная пропасть, разделяющая нас, простых смертных и потомственного аристократа, совершенно не чувствовалась. Может быть потому, что мы познакомились с ним именно при таких обстоятельствах, в джунглях чужой планеты, на которой шла война, полагая, что в иной, более подобающей наследнику Калифа обстановке, он мог вести себя совершенно по-другому. Но были ли у нас, простых пехотинцев Альянса, шансы увидеть осада в другой обстановке? Он никогда не распространялся в своем возрасте. Выглядел он лет на 35, что при развитии современной медицины ровным счетом ни о чем не говорило. Ему могло быть и 60, и 80 лет. Бо помнил, что читал о возрасте самого калифа в официальных источниках. Мухаммеду Аддину было 142. Интересно, в молодости он тоже прятался по чужим планетам, наблюдая за вторжением чужих. И если уж на то пошло, то сколько лет должно быть человеку, чтобы его по-прежнему можно было называть молодым в этом чудесном мире будущего?